Раньше. Элли. Когда я покинула дом Уилу, дождь прекратился, и у меня был план. Я отдала ей почти все оставшиеся таблетки и пообещала, что брошу пить. Теперь Уиллу будет выступать в роли моей покровительницы. Она сохранит мой секрет до поры до времени. Поскольку я понимала, что если дело пойдет в крифе в кость Эта женщина не замедлит обратиться в полицию и потребовать решительных действий. Она также сказала, что найдет мне частного сыщика, и я смогу уплатить ему наличными через нее. Это поможет держать дело в тайне от Мартина. Пока я шла по дорожке к воротам ее дома, то мысленно воспроизводила окончание нашего разговора. «Вы уверены, что хотите мне помочь, Уиллоу?» Она встала и подошла к большому панорамному окну. Довольно долго она стояла там в молчании, сложив руки на животе, и как будто собиралась силами. Наконец она повернулась ко мне. «Когда-то я знала человека, похожего на Мартина», — сказала она. «Человека, который также обращался с моей матерью. Он стал жить с ней после того, как мой отец попал в тюрьму, и он избивал ее, иногда до бесчувствия. Она провела рукой по губам. Он тоже снабжал ее наркотиками и другой дрянью. Мне было семь лет, когда она умерла от передозировки, поэтому я знаю, о чем вы говорите, Элли, когда рассказываете о том, что произошло с вашей мамой. Я напряглась, она глубоко вздохнула. Меня собирались передать под опеку, когда мой отец вышел из тюрьмы и освободил меня. Мы жили на улице и промышляли мелким воровством, Он научил меня разным вещам. Другие люди с улицы тоже учили меня. В основном это были навыки выживания. Отец так и умер бездомным. Я пробила себе путь наверх из этого ада, Эль. Я стала помогать другим людям, просто потому, чтобы такого больше ни с кем не могло случиться, или помогать тем, кто пережил это. Я вдруг почувствовала, что мои проблемы бледнеют по сравнению с ее жизнью. Я чувствовала себя глупо. Какое представление мы можем иметь о людях, особенно о тех, мимо которых проходим на улице?» Она сокрушенно улыбнулась. «Мне хочется думать, что я делаю все это ради отца и ради моей мамы, но в основном ради себя. У меня горели глаза. Мне так жаль, я...» Она подняла руку и остановила меня, потом улыбнулась. «Давай я помогу тебе, ладно? Мне нужно, чтобы ты оставалась подальше от Мартина, так что это и для меня тоже. Ты можешь отплатить мне за помощь, если заплатишь авансом». Я достигла садовых ворот с аркой, заросшей жасмином. Запах влажных цветов после теплого дождя кружил мне голову и вселял надежду на лучшее. Теперь у меня, наконец, появилась подруга. Я открыла ворота, скрипнувшие от моего прикосновения, потом повернулась и оглянулась на дом. Уилла устояла наверху возле панорамного окна, приложив к уху мобильный телефон. Она улыбнулась и помахала мне. Я помахала в ответ. Потом я вышла на тротуар и увидела коричневый автомобиль в конце дороги, Я остановилась и посмотрела, как автомобиль трогается с места и уезжает прочь. Да, мне были нужны ответы. Я собиралась нанять частного сыщика и выяснить, что здесь творится. Элли больше не будет пассивной наблюдательницей.